Инвестиционное право Российской Федерации. Правовые основы инвестирования. Развитие экономики России после распада СССР ознаменовалось поиском путей перехода к рыночным отношениям, решающую роль в которых играют все уровни бизнеса, иными словами, крупный, средний и малый бизнес. Более чем за десятилетия было создано громадное количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, стремящихся найти как можно более выгодное вложение своих средств. Однако препятствием на пути к расширению возможностей инвестирования этих средств стала недостаточная проработка нормативно-правовой базы, И лишь в настоящее время, после череды преобразований в органах исполнительной власти и ужесточения государственного контроля над деятельностью потенциальных инвесторов, был сформирован следующий пакет нормативных правовых актов, регулирующих основы инвестиционной деятельности, порядок ведения налогового И бухгалтерского учета у инвесторов, заказчиков и подрядчиков. Основными законодательными актами, регулирующими инвестиционную деятельность, являются Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Бюджетный кодекс Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 21 июля 1997 года Номер 122 ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Федеральный закон от 22 апреля 1996 года, номер 39 ФЗ, о рынке ценных бумаг. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года, номер 208 ФЗ, об акционерных обществах. Федеральный закон от 9 июля 1999 года, Номер 160 ФЗ. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации. Федеральный закон от 5 марта 1999 года. Номер 46 ФЗ. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Федеральный закон от 25 февраля. 1999 года, номер 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Закон «Об инвестиционной деятельности» дает основные понятия и закрепляет юридические и экономические основы инвестиционной деятельности – осуществляемой в форме капитальных вложений на территории России, гарантируя равенство потенциальных инвесторов перед законом, независимо от вида собственности. Инвестиционной деятельностью является вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и или достижение иного полезного эффекта, а инвестициями денежные средства, ценные бумаги, иное имущество и права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и или другой деятельности, не запрещенной законодательством. Итак, инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений, представляет собой инвестирование в основной капитал, основные средства, в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, а также приобретение машин, оборудования, инвентаря, проведение научно-изыскательных работ, и другие затраты. Таким образом, объектами инвестиционной деятельности являются материализованные в виде капитала инвестиции, а также введенные в действие основные фонды. Субъектами – инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений. Другие лица – Причем весьма часто одна единственная компания может осуществлять функции сразу нескольких субъектов – инвестора, заказчика и подрядчика. Инвесторы, как отмечалось выше, – это юридические и физические лица, осуществляющие капитальные вложения на территории России с использованием собственных и или привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица, объединение юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности, Иностранные инвесторы. Присутствие иностранных инвесторов в России зачастую носит форму филиалов иностранных юридических лиц, которые, тем не менее, не признаются по российскому законодательству юридическими лицами и не считаются иностранными инвесторами. Поэтому установленные государством льготы и ограничения для иностранных инвесторов Распространяются лишь на главную организацию, несущую имущественную ответственность в связи с деятельностью филиала. Заказчиками являются физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов, а зачастую и выполняющие функции соинвестора или даже. непосредственно инвестора проекта. Однако заказчики не вмешиваются в предпринимательскую деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если это не предусмотрено договором между ними. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период, и в пределах полномочий, установленных договором или государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации. С экономической же точки зрения, на практике деятельность заказчика подвергается воздействию двух факторов – макроэкономического или рыночного и микроэкономического – когда заказчик ориентируется на свои внутрифирменные интересы. В большинстве случаев характер деятельности заказчика зависит от его решения как инвестора проекта. Подрядчики – физические или юридические лица, выполняющие работы по договору подряда или государственному контракту, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию по федеральному закону. Пользователи объектов капитальных вложений, физические или юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых создаются объекты, а также непосредственные инвесторы создаваемых объектов. Любой субъект инвестиционной деятельности имеет право на совмещение функций нескольких субъектов такой деятельности, если это закреплено в договоре или государственном контракте, заключаемом между субъектами. Инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений за изъятиями, устанавливаемыми федеральным законом, Самостоятельное определение объемов и направлений капитальных вложений, а также заключение договоров с другими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений. передачу по договору или государственному контракту своих прав на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством России, контроль за целевым использованием средств, направляемых на капитальные вложения. Объединение собственных и привлеченных средств со средствами иных инвесторов в целях совместного осуществления капитальных вложений на основании договора и законодательства Российской Федерации. Осуществление других прав, предусмотренных договором или государственным контрактом согласно законодательству России. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации а также с утвержденными в установленном порядке стандартами, нормами и правилами. Исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства России. Использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению. Условия, заключаемых между субъектами инвестиционной деятельности договоров или государственных контрактов, сохраняют свою силу на весь срок выполнения проекта, за исключением случаев, предусмотренных законом об инвестиционной деятельности и другими федеральными законами. Органы государственной власти Российской Федерации Органы государственной власти, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по согласованию между ними могут взаимодействовать в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом об инвестиционной деятельности и другими федеральными законами. Решения об осуществлении государственных капитальных вложений принимают органы государственной власти в соответствии с законодательством России. Капитальные вложения как форма инвестиционной деятельности. Основными средствами, используемыми в процессе ведения инвестиционной деятельности, являются капитальные вложения. Объектами капитальных вложений в России выступают находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и или модернизируемого имущества, за исключением случаев, предусмотренных законом. По сути, инвестиционные капитальные вложения – являются долгосрочными вложениями, направляемыми на создание новых, реконструкцию, расширение, модернизацию, техническое перевооружение и поддержание фондов производственного и непроизводственного назначения. Финансирование же капитальных вложений не ограничивается, как правило, единственным источником – Поэтому в структуре капитальных вложений по источникам их формирования можно выделить следующие группы. Первое. Собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные средства инвестора. Прибыль. Амортизационные отчисления. Второе. Заемные финансовые средства и средства, переданные в распоряжение. Кредиты. средства других инвесторов, в внебюджетные фонды, пенсионные фонды, средства государства. Третье – бюджетные средства из бюджетов всех уровней, которые предоставляются на возвратной и безвозвратной основе. Четвертое – средства иностранных инвесторов в виде прямых вложений. Таким образом – Инвестиционная деятельность – это долгосрочные вложения в форме денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, прав, имеющих денежную оценку, государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом в целях получения дохода, в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты. Инвестор – юридическое или физическое лицо, обладающее необходимым количеством свободных средств или привлекающее в качестве источников финансирования заемные средства граждан или других юридических лиц, в том числе кредитных организаций. финансирующая инвестиционный проект. Отношения инвестора как главного участника процесса с заказчиком и подрядчиком регулируются условиями заключаемого между ними договора и или государственного контракта, составленного в соответствии с российским законодательством. В качестве инвесторов – Могут выступать также государственные органы, органы местного самоуправления, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, иностранные инвесторы. В статье 1 Закона об инвестиционной деятельности закреплен перечень основных понятий. а именно инвестиционный проект обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и утвержденная в установленном порядке стандартами, нормами и правилами. а также описание практических действий по осуществлению инвестиций, бизнес-план, приоритетный инвестиционный проект, Инвестиционный проект суммарный объем капитальных вложений, в который соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, включенный в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации. В настоящее время приоритетными объявлены четыре национальных проекта. Развитие агропромышленного комплекса, здоровье, образование и доступное жилье. Совокупная налоговая нагрузка. Суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в качестве таможенных пошлин при операциях импорта. за исключением особых видов пошлин, вызванных изменением мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральных налогов, за исключением акцизов, налогов на добавленную стоимость на товары, производимые на территории России, и взносов в государственные внебюджетные фонды, за исключением пенсионного фонда, инвесторам, осуществляющим инвестиционный проект на день начала финансирования инвестиционного проекта, срок окупаемости инвестиционного проекта, период времени, в течение которого чистый доход от капитальных вложений становится равным величине вложений. Для обеспечения окупаемости инвестиционного проекта собственник капитала или инвестор должен определить размер затрат, осуществляемых при реализации проекта, и оценить прибыль от эксплуатации создаваемых основных фондов, спрогнозировав возможность окупаемости проекта за счет производимых затрат. Непосредственно же этот временной промежуток рассчитывается со дня начала финансирования проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли при учете амортизационных отчислений и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. Действие закона об инвестиционной деятельности распространяется на отношение связанные с инвестиционной деятельностью в форме капитальных вложений, однако не может применяться, если речь идет о банковских вкладах в форме инвестиций и инвестициях в иные кредитные организации, а также страховые организации. Вид инвестиций обусловлен характером инвестиционного проекта, для которого они предназначены – целевой направленностью и сроком выполнения проекта. В зависимости от объекта инвестиционной деятельности выделяют долгосрочные реальные инвестиции, капитальные вложения, направляемые на создание, увеличение и приобретение основных фондов, материальных и нематериальных активов, а также финансовые вложения, в государственные ценные бумаги и уставные капиталы других организаций. По характеру участия в инвестировании происходит разделение на прямые инвестиции, предполагающие прямое вложение средств в материальный объект, и портфельные, непрямые финансовые инвестиции, предполагающие наличие посредника. и формируемые в виде портфеля ценных бумаг. Направленность инвестиций определяет стадию развития инвестиционной деятельности и непосредственную тактическую цель инвестиций на данном этапе. Так, начальные инвестиции направляются на выживаемость организации в будущем, экономию текущих затрат. Инвестиции, вкладываемые для сохранения позиции на рынке и повышения эффективности производства, расширения производства и создания новых производств, описывают процесс развития предприятия, а реинвестиции используются для предупреждения и вывода организации из кризисных ситуаций. Немаловажным признаком классификации инвестиций является и форма собственности инвестиций – частная, государственная, иностранная, совместная. Инвестиционная деятельность и условия ее развития в современной России. Инвестиционный налоговый кредит. В условиях рыночной экономики – Каждый потенциальный инвестор стремится к получению прибыли за счет достижения оптимального сочетания капитальных и текущих затрат. Поэтому оценку инвестиций следует производить с учетом того, что многие дополнительные затраты при осуществлении проекта дадут и увеличение дохода при получении финансового результата. Именно поэтому в настоящее время принято негласное разделение классического понятия инвестиции на инвестиции реальные, являющиеся вложениями капитала в материальные и нематериальные активы, и финансовые или вложения в финансовые активы. В современной, динамично развивающейся экономике России большая часть инвестиций является реальными инвестициями, хотя на Западе для рыночных отношений характерно преобладание инвестиций финансовых. Однако с наметившейся стабилизацией экономики ситуация в структуре как государственного так и частного, инвестиционных портфелей начинает меняться, и финансовые инвестиции становятся более привлекательными с точки зрения безопасности вкладов и гарантии менее убыточного финансового результата. Немаловажную роль играют и иностранные инвестиции, которые в условиях экономического подъема и медленного, но устойчивого роста объемов производства становится актуальным, хотя и довольно рискованным источником финансирования для развивающейся страны. В соответствии с федеральным законом от 9 июля 1999 года номер 160 ФЗ об иностранных инвестициях в Российской Федерации Иностранные инвестиции представляют собой вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории России в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, даже если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации. в том числе денег, ценных бумаг в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации иного имущество имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальную собственность, а также услуг и информации. Иностранные инвестиции – Также подразделяются напрямые, осуществляемые юридическими и физическими лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций, либо акционерного капитала организации, портфельные, представляющие собой покупку акций, векселей и других долговых ценных бумаг, которые составляют не менее 10% в общем акционерном капитале организации, прочие инвестиции, торговые и иные кредиты, банковские вклады. Ни один вид экономической деятельности невозможно представить без определения условий предоставления кредитов для осуществления этой деятельности – Облегчение положения потенциальных собственников капитала, готовых проявить активность при поддержке со стороны государства. Законом Российской Федерации от 20 декабря 1991 года номер 2071-1 об инвестиционном налоговом кредите, была впервые введена налоговая льгота как средство стимулирования инвестиций в иностранную деятельность, новое оборудование, затраты на научные исследования и разработки. В связи с принятием Налогового кодекса Российской Федерации закон об инвестиционном налоговом кредите утратил силу. В настоящее время Такая форма инвестиций, как налоговый кредит, устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации. Однако само понятие и принципы предоставления этого кредита закон не предусматривает. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой получение организации, возможности в течение определенного срока, и в определенных пределах уменьшить свои платежи с последующей поэтапной уплатой их и начисленных процентов. Основаниями для предоставления инвестиционного налогового кредита является наличие хотя бы одного из следующих обстоятельств – проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ – или технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами, осуществление внедренческой или инновационной деятельности, выполнение организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению и другое. В отличие от обычного налогового кредита, инвестиционный налоговый кредит может применяться лишь для ограниченного круга налогов. Налога на прибыль, регионального и местного налога и предоставляется лишь юридическим лицам, организациям на срок от года до пяти лет. В каждом отчетном периоде, а также в течение всего налогового периода, сумма кредита не может превышать 50% суммы налога, подлежащую плате по общим правилам. Предоставление инвестиционного кредита производится на основании поданного организации заявлением и оформляется в виде договора с уполномоченным органом, причем решение о кредитовании принимается уполномоченным органом строго в течение одного месяца со дня получения заявления. Компетентными органами, в сферу полномочий которых входит изменение срока, и порядка уплаты налога являются Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, таможенные органы, органы соответствующих внебюджетных фондов, статьи 66-67 Налогового кодекса Российской Федерации. действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита прекращается. Первое по истечении срока действия соответствующего решения или договора. Второе по соглашению сторон или решению суда либо другого уполномоченного органа. Третье досрочно в случае уплаты налогоплательщиком всей суммы налога и сбора и соответствующих процентов. При досрочном прекращении действия отсрочки, рассрочки, налогоплательщик должен в течение одного месяца после получения им соответствующего решения уплатить неуплаченную сумму задолженности, а также пени, за каждый календарный день, начиная со дня, следующего за днем получения этого решения, по день уплаты этой суммы. Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке направляется уполномоченным органам налогоплательщику или плательщику сбора по почте с заказным письмом в течение пяти дней со дня принятия решения. Извещение об отмене вышеуказанного решения считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. Копия такого решения в те же сроки направляется в налоговый орган по месту работы этих лиц. Решение уполномоченного органа о досрочном прекращении действия отсрочки, рассрочки может быть обжаловано налогоплательщиком или плательщиком сбора в суде согласно законодательству России статья 68 Налогового кодекса. В течение срока действия договора о выдаче инвестиционного налогового кредита также не допускается Реализация или передача во владение, пользование, распоряжение другими лицами оборудования, приобретение которого было условием для предоставления инвестиционного налогового кредита, что должно быть оговорено в условиях заключаемого договора. Законом устанавливаются и ограничения по процентам на сумму кредита. Они не должны быть ниже 1 второй и выше 3-4 ставки рефинансирования Банка России, Правовое регулирование финансирования инвестиционной деятельности. В связи с активизацией действий потенциальных инвесторов государственный контроль за расходованием капитальных вложений, закрепленный законом об инвестиционной деятельности. стал более жестким, чем в постперестроечные годы. В целях реализации инвестиционных проектов правительство России формирует и использует бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации на основе федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период по исполнению бюджета. Пункты 1, 2, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Законодательно определена и политика государственного регулирования капитальных вложений, проводимая в двух формах. Первая с помощью создания как можно более благоприятных условий Для развития инвестиционной деятельности при одновременном совершенствовании налоговой системы, методов начисления амортизации и порядка исполнения амортизационных отчислений, принятие антимонопольных мер, проведение переоценки основных фондов в соответствии с колебаниями темпов инфляции. Второе. прямого участия государства в инвестиционной деятельности. Это участие осуществляется в форме капитальных вложений, финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов-субъектов Российской Федерации, а также за счет этих средств совместно с иностранными государствами, формирование перечня строек осуществляемых за счет средств федерального бюджета для государственных нужд, предоставление по проектам на конкурсной основе гарантий за счет бюджетных средств, размещение бюджетных средств для финансирования проектов на конкурсной основе, проведение экспертизы проектов, разработки и утверждения стандартов и осуществление контроля за их соблюдением. Выделение средств из федерального бюджета для капитальных вложений производится через входящий в бюджет в качестве составной его части бюджет развития, средства из которого направляются на финансирование национальных проектов и программ. Расходование же бюджетных средств закреплено в финансовом законодательстве. как размещение средств федерального бюджета на возвратной, срочной и возмездной основах. Причем размер взимаемых процентов за пользование капиталовложениями определяется законами о бюджетах на соответствующий год и правительственным определением приоритетных инвестиционных проектов. Средства бюджета развития формируются за счет внутренних и внешних заимствований Российской Федерации на инвестиционные цели. Доходов от бюджетов инвестиционных ассигнованиях на условиях возвратности, платности и срочности. Части доходов от продажи, использования и приватизации государственного имущества – отчисления от размещения государственных ценных бумаг и другое. Однако, несмотря на государственный контроль, распределение капитала капиталовложений бюджета развития как по проектам, так и по субъектам Российской Федерации остается неравномерным, в результате чего определение приоритетных проектов осуществляется в настоящее время на конкурсной основе, на условиях возвратности, платности и срочности. Причем все направляемые средства являются целевыми и не должны использоваться для поддержания побочных инвестиционных проектов, даже если эти средства временно свободны, что закреплено законодательно. Субъекты Российской Федерации также могут принимать участие в инвестировании проектов, реализуемых на их территориях, путем принятия соответствующих обязательств. Федеральное законодательство закрепляет и порядок регулирования капитальных вложений органами местного самоуправления путем создания в муниципальных образованиях благоприятных условий для инвестирования капиталовложений или прямого участия органов местного самоуправления в этих инвестициях, причем размещение средств также производится на возвратной, платной и срочной основе. Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет федерального бюджета В целом регулируется правительством Российской Федерации. Проверку финансовой деятельности правительства в отношении бюджета развития проводит Счетная палата Российской Федерации на основе поручения Государственной Думы. Указом Президента Российской Федерации от 15 марта 1993 года номер 339. В целях повышения эффективности инвестиционного процесса, создания условий для широкого привлечения финансовых ресурсов, в том числе от иностранных инвесторов, для обеспечения структурой перестройки экономики создана Российская финансовая корпорация, комбинирующая в себе как государственные так и частные, в том числе иностранные финансовые и кредитные ресурсы, размещаемые под приоритетные инвестиционные проекты на возвратной и коммерческой основах. Российская финансовая корпорация является распорядителем инвестиционного фонда, финансируемого за счет средств федерального бюджета, и кредитов Центрального банка Российской Федерации, части внебюджетных фондов, предназначенных для осуществления отраслевых инвестиционных программ, а также средств, привлекаемых самой корпорацией, капитальных вложений со стороны юридических и физических лиц, покупающих ценные бумаги, выпускаемые корпорацией. Основными функциями корпорации являются Проведение конкурсного отбора и экспертизы инвестиционных проектов Предоставление по поручению правительства Российской Федерации кредитов и осуществление финансовых инвестиционных проектов Установление договорных отношений с коммерческими банками которые осуществляют финансирование инвестиционных проектов, организация контроля за эффективным использованием инвестируемых средств, привлечение на коммерческой основе инвесторов, в том числе иностранных, предоставление по поручению правительства Российской Федерации государственных гарантий иностранным инвесторам и кредиторам, использование по поручению правительства РФ иностранных кредитов, включая их размещение на конкурсной основе в порядке, установленным законодательством. Финансово-инвестиционные корпорации создаются также органами власти субъектов Российской Федерации. Государственное регулирование инвестиционной деятельности – Осуществляемой в форме капитальных вложений, ведут органы государственной власти России и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Расходы на финансирование государственных капитальных вложений предусматриваются в федеральном бюджете при условии, что эти расходы являются частью расходов на реализацию соответствующих федеральных целевых программ, а также на основании предложений президента или правительства Российской Федерации. В бюджетах субъектов Российской Федерации при условии, что эти расходы являются частью расходов на реализацию соответствующих региональных целевых программ, а также на основании предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета, разрабатываются, рассматриваются и утверждаются в соответствии с законодательством России в порядке, установленном для федеральных целевых программ. Перечни инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджета, образуют федеральные инвестиционные программы. Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета определяет правительство Российской Федерации. А порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов Субъектов РФ – органы исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. Перечни инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, образуют региональные инвестиционные программы. Решение об использовании средств федерального бюджета для финансирования инвестиционных проектов и инвестиционных программ, осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, Принимаются после заключения Российской Федерации соответствующих межгосударственных соглашений. При реализации соответствующих инвестиционных проектов государственные заказчики размещают заказы на подрядные строительные работы для государственных нужд за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Путем проведения конкурсов согласно законодательству России. Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения в соответствии с законодательством России, осуществляет Счетная палата Российской Федерации, а также уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляют уполномоченные соответствующими субъектами органы. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории России осуществляется федеральным законом от 9 июля 1999 года. Номер 160 ФЗ об иностранных инвестициях в Российской Федерации и другими федеральными законами, а также международными договорами Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации имеют право принимать законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие иностранные инвестиции по вопросам, относящимся к их ведению, а также к совместному ведению России и субъектов Российской Федерации, в соответствии с законом об иностранных инвестициях. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использование полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использование полученной от инвестиций прибыли, предоставленной российским инвесторам за изъятиями, устанавливаемыми федеральным законом. Изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов могут быть закреплены федеральными законами в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя. нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. изъятия стимулирующего характера в виде льгот для иностранных инвесторов могут быть введены в интересах социально-экономического развития России. Виды льгот и порядок их предоставления – устанавливается законодательством Российской Федерации. Иностранный инвестор – коммерческая организация с иностранными инвестициями, созданная на территории России, в которой иностранный инвестор владеет не менее чем 10% доли вклада в уставном капитале, при осуществлении непосредственного инвестирования и реинвестирования – пользуются в полном объеме правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными законом об иностранных инвестициях. Иностранный инвестор также имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий, бездействия государственных органов, органов местного самоуправления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Иностранный инвестор имеет также право осуществлять инвестиции на территории России в любых формах, не запрещенных законодательством страны.